Лиля проснулась с улыбкой. Она и сама не знала, чем вызвано ее отличное настроение. Весной, скорее всего. Лиля очень любила весну с ее неизбежным выздоровлением от зимней хандры. Кусачей шерсти свитеров, тяжелых ботинок, жарких пуховиков, бесконечного снега, одинаково унылого в белом и черном цвете, засыпанных дорог и власти тьмы. Свет должен побеждать тьму. В этом она была уверена. Весь ее профессиональный опыт лишь подтверждал это. Должность у Лили называлась серьезно. Старший помощник руководителя следственного управления. Это тебе не хухры-мухры. Карьеристкой она не была. Просто искренне любила свою работу, которая за 10 лет службы не утратила ни интересности, ни легкого романтического флера, ни остроты ощущений. Ей нравилось быть следователем. Пожалуй, именно к этому она стремилась все пять лет учебы в юридической академии. Ей было обидно, что про эту трудную, чем-то героическую профессию так мало знают обычные люди, и ей хотелось как-то побороть эту несправедливость. Еще будучи следователем, Лилия Ветлицкая охотно общалась с прессой, налаживая контакт между управлением и журналистами пытаясь писать пресс-релизы, причем не суконным, а человеческим языком, понятным и способным заинтересовать сначала СМИ, а затем и читателей. Предложение создать и возглавить пресс-службу прозвучало для нее как гром среди ясного неба. Но, подумав, она нашла в нем массу плюсов. Теперь Лиля была в курсе всех дел, которые вели ее коллеги, а не только своих собственных, а главное, могла постоянно поставлять в средства массовой информации поток актуального материала, формирующего положительный имидж следствия. Ей было это интересно. У нее это получалось. Авторитетная должность и звание подполковника юстиции стали приятным дополнением к той работе, которую она искренне считала делом своей жизни. Это был весьма неплохой результат для 32-х лет. И этому результату многие завидовали. Шепоток за Лилиной стройной идеально ровной спинкой не смолкал. Карьеру молодой интересной женщины проще объяснить постельными отношениями с руководством, чем умом и работоспособностью. Про сплетни и козни завистников Лиля знала, но внимание на них не обращала. В отличие от работы, это ей было неинтересно. Сегодня с утра она собиралась в дом-интернат, расположенный на окраине города. Несколько дней назад во ВКонтакте появилось видео с пьяными воспитанницами интерната, отчаянно пристававшими к случайному прохожему. Несмотря на то, что в самом начале весны вечера были еще холодными, девочки на видео щеголяли в сланцах на босу ногу и в легких курточках поверх футболок. Видео вызвало небывалый резонанс на городском интернет-форуме. А так как речь шла о содержании детей-сирот, то руководство поспешило назначить следственную проверку. Дело поручили одному из следователей, с которым у Лили были очень натянутые отношения. Женщин он не терпел, женщин-следователей не признавал. Лили название подполковника воспринимал как личное оскорбление. Общение с прессой считал несусветной глупостью, поэтому информации Лили давал самый минимум, особо не разгуляешься. За десять лет службы лиля усвоила правило не бороться с ветряными мельницами, поэтому взяла ноги в руки и поехала в интернат сама, чтобы на месте определиться, что к чему. На выезды она выбиралась редко, и без того ни на что не хватало времени. Как правило, сводки ей поставляли дежурные по управлению. Кроме того, она обязательно присутствовала на всех оперативках, а также запрашивала интересующую ее информацию у следователей и криминалистов, но право самой выезжать на место происшествия у нее было. В данном случае говорить о преступлении было пока рано, но первый выезд в интернат оставил у нее тяжелое впечатление. Вроде и здание выглядело отремонтированным, и стены внутри казались выкрашенными в веселенький розовый цвет, и чистота вокруг была, и прогоркло-мещами не пахло. Но острый привкус сиротства, казалось, был разлит в воздухе. Он был горьким и затхлым. От него першило в горле и щипало глаза. — Здравствуйте. Вы будете чья-то мама? — Этот вопрос заставил Лилю завертеть головой в поисках задавшего его человека. Человек, точнее, человечек, стоял рядом и внимательно смотрел на нее снизу. Мальчик. Маленький и слишком худенький, с огромными глазами какого-то удивительного изумрудного цвета. Лили никогда не видела, чтобы у людей были такие глаза. — Привет. Я уже мама, — улыбнулась она. «У меня есть сын, его зовут Гриша, и ему восемь лет. А тебя как зовут?» «Матвей, мне десять». Мальчик на глазах поскучнел от ее ответа. Лиля вдруг догадалась, что он принял ее за женщину, приехавшую в интернат усыновлять ребенка, и внезапно расстроилась из-за его в очередной раз разбитых надежд. «А вы к нам по делу?» «Да». Я ищу кабинет директора. Ты мне не покажешь, где это? — Покажу. — А чего не показать? — А вы нашу директорису знаете? — Нет, только собираюсь познакомиться. Что ты мне про нее скажешь? Строгая она у вас. — Не знаю. Матвей независимо пожал худенькими плечами. — Мы ее не видим почти никогда. Она к нам не ходит. — Что значит не ходит? — лили даже поперхнулась от удивления ее недавно назначили меньше года ирина тимофеевна ее зовут бывшая директриса на пенсию ушла она к нам все время приходила вечером читала иногда проверяла легли ли мы спать расспрашивала все ли мы в школе понимаем а это в спальне никогда не ходит мы ей не интересны разве ж так может быть рассмеялась лиля — Она же ваш директор. — Может. Ей важно, чтобы комиссии всякие довольны были, чтобы в отчетах порядок, а мы сами по себе ей без надобности. Она нас, знаете, как называет? у Утырками. — Утырками? — Лиля не поверила собственным ушам. — Ага. У нас уже несколько воспитателей уволилась. Хороших. Она всем зарплату срезает а на освободившуюся ставки своих родственников берет. Вот люди и бегут. Мальчишка явно повторял чьи-то слова, но то, что он говорил, Лиле не нравилось категорически. Не случайно пьяные воспитанницы попались на глаза неравнодушного прохожему. Ой, не случайно. В интернате творилось что-то нехорошее. Но вот что именно? Лилия была уверена что обязательно в этом разберется, не дав возможности своему коллеге-следователю спустить дело на тормозах. За десять лет она повидала много всякого горя и полного беспредела, к которому у нее даже выработался некий иммунитет, тот самый, сродни врачебному цинизму, который позволяет ему не умирать с каждым своим пациентом. Но она так и не смогла привыкнуть к тому, что обижали детей. Короста, защищающая душу, каждый раз сколупывалась, открытая ранка кровоточила и болела, да так сильно, что Лилия иногда даже поскуливала. Она рыла землю так, что та начинала гореть под ногами у тех, кто посмел обидеть ребенка. Неведомая ей пока Ирине Тимофеевне, встреча с Лилией Ветлицкой уже вряд ли сулила что-нибудь хорошее. С директрисой она, правда, в тот день так и не увиделась. Ирина Тимофеевна Колпиной на месте не оказалась, и секретарша блеяла что-то невразумительное о причинах ее отсутствия, старательно отводя глаза в сторону. Зато Лиля неторопливо и обстоятельно переговорила с преподавателями, которые также прятали глаза. «Эпидемия тут, что ли?» Бедные одетые тетки с химической завивкой на голове бормотали что-то про здоровый психологический климат, налаженный контроль за детьми и слухи, вызванные происками конкурентов. Про конкурентов Лиля, признаться, не поняла. Какие могут быть конкуренты у детского дома? Но учителя и воспитатели, как по шпаргалке, твердили одно и то же, не понимая, что выглядит смешно, нелепо выглядит. И лишь одна из них, молодая, здоровая, активная девчонка с блеском в карих глазах и лихой неровной челкой, глядя прямо в глаза Лили, призналась, что прогнило что-то в датском королевстве. То есть в детском доме имени композитора Балакарева. «Хочется надеяться, что наконец-то следственные органы разберутся в том бардаке, который царит в нашем богоугодном заведении», — заявила она. «Что вы имеете в виду?» уточнила лиля «Да все. Вы документы запросите. Колпина на работе не бывает практически. Ее личный водитель с утра отвозит в парикмахерскую, потом на маникюр, потом по магазинам. Она в лучшем случае к обеду появляется, а машину отправляет забрать из университета друга ее сына». «Зачем?» «Что зачем? Это же круто, когда есть служебный автомобиль, который возит всю твою семью, а еще и друзей сына в придачу. Сейчас на дворе у нас что?» Апрель? А в бухгалтерии говорят, что бензин мы уже октябрьский списываем. Наша царская задница ведь пешком не ходит, тяжело ей при ее-то весе. Я мальчика встретила в коридоре. Он мне сказал, что директор устроила на работу своих родственников. Дети что, в курсе? Так они же не в бездушном пространстве живут. Девица пожала плечами. Устроила. Сына в библиотеку, а еще на полставки педагогом-организатором. В результате библиотека все время закрыта, а он там внутри запирается и в компьютерные игры играет. А воспитательной работы никакой не ведется. Он к детям даже не заходил ни разу. Впрочем, как и сама Ирина Тимофеевна. А старшеклассникам этот сынуля так и говорит. «На хорошую работу меня мать устроила. Делать ничего не нужно, а деньги платят 30 тысяч». «Немало», — не выдержала Лиля. «Да уж, конечно» с учетом того, что у обычных педагогов и воспитателей тысяч семнадцать выходит. А еще у нас в штате два психолога. Одна ведет всю работу с трудными детьми в первую очередь. И зарплата у нее меньше двадцатки. А вторая, дочка нашей Ирины Тимофеевны, ведет документооборот. И зарплата у нее 35 Как вам такой расклад? «Не нравится мне такой расклад», – честно призналась лиля — Думаю, будут вопросы к вашей Колпиной, и весьма неприятные. — Ну так не одни приятные моменты в этой жизни встречаются. А то как в телевизоре красоваться, про интернат рассказывать, так она первая. А как за свои огрехи отвечать, так ее нет. Несправедливо это. — А что, Колпина любит в телевизоре красоваться? Лиля спросила про это совершенно машинально. Профессиональное ухо зацепилось за слово «телевизор». Ну да, она любит сюжеты заказывать про праздники, которые у нас проходят. Стоит, лыбится в камеру, детей полными ручками в браслетах обнимает. Патока одна и лицемерие. Вчера, правда, вертелась тут ужом. Съемочная группа городского телеканала приезжала по поводу видео ВКонтакте. Сюжет критически снимали, что у нас дети беспризорными ходят и в стельку пьяными напиваются». Ну, Колпина, конечно, все обвинения опровергла. Мол, происки конкурентов, а в нашем детдоме все тишь гладь и божья было гадать. — А на самом деле напиваются дети? — аккуратно поинтересовалась Лиля. — Конечно, напиваются. У нас же все опытные воспитатели уволились, потому что это Грым за им зарплату урезала Остались одни, молодые, неопытные, которым идти некуда». А у нас ведь дети с непростой судьбой и, как следствие, характером. Их не каждый удержать может. Вот девочки вечерами и уходят на вольный выгул. А район у нас неблагополучный, сами знаете. Вот и мы наливают, где получится. Девчонки еще меньше с ума сбродит Это уж так получилось, что именно они попались. А уж мальчишки чего делают. Это же уму непостижимо. И руководство интерната никаких мер не принимает, чтобы это остановить ни в полицию не обращается, ни профессионалов не нанимает. Колпиной все равно. Она только бюджет пилит и по карманам распихивает. А до детей ей и дела нет. «Бюджет пилит? Это деньги ворует?» Еще более аккуратно уточнила Лиля. «Ну да». «У нас недавно мальчика усыновили в Италию. А есть такое правило – усыновители на спецсчет некую сумму перечисляют. И эти деньги расходуются именно на ту группу, из которой ребенка усыновили. На ремонт или на игрушки. В этот раз было решено в группу шторы новые купить и развивающие игры, а еще и игрушки мягкие. Часть денег успели потратить, а вторая часть лежала, ее на лето оставили. Так вот нет этих денег. Все!» даже же делись? На ремонт колпинского кабинета. Там стены обклеили обоями за 10 тысяч за метр. Новую стенку купили и набор мягкой мебели. А в группе кровати разваливаются, а ей все нипочем. Курва. Сегодня Лилия освободила полдня, чтобы еще раз съездить в интернат и все-таки лично познакомиться с чудо-директором. Образ у нее в голове сложился малоприятный, но первому впечатлению Лиля привыкла не доверять. Ее опыт твердил, что Колпина может на самом деле оказаться прекрасным специалистом и вообще душкой, а вся история рассказана девицей с челкой плодом больного воображения или результатом личной неприязни. Заодно Лиле очень хотелось еще раз повидать Матвея. Мальчишка почему-то запал ей в душу. Может быть, потому что чем-то был отчаянно похож на ее Гришку. Внешне они как раз были совсем разные, и все-таки сходство было. Наверное, она и улыбалась, проснувшись от того, что радовалась предстоящей встрече с ним. Матвей ей обрадовался тоже. — Ты ко мне? — немного недоверчиво спросил он. — Или по делу? — Сначала к тебе, потом по делу. Даже детям Лиля всегда говорила правду. Но я же могу заниматься делами и при этом общаться с тобой, правда? Правда. Можешь. Матвей кивнул, и его худенькое личико с тонкой, будто просвечивающей изнутри кожей, просияло. А ты в английском разбираешься? А то мне уроки задали, а я там одно упражнение никак сделать не могу. Лиля призналась, что в английском не сильна. Матвея это, впрочем, не огорчило. Ладно, тогда я сам «А в каком предмете ты мне помочь можешь?» Мальчишке очень хотелось, чтобы его новая знакомая помогла ему сделать уроки. Лиля улыбнулась, разгадав его хитрость. Впрочем, чуть печально. Матвея ей было жалко. «В истории», — сказала она. «Хочешь, я тебя в воскресенье возьму к себе домой. Мы сходим в музей, а потом реферат напишем». «Давай! Я знаю, что такое реферат. Нам задают». «Иногда», — уточнил мальчишка. «А ты меня правда-правда на выходные возьмешь?» «Возьму», — пообещала Лиля. «Я никогда не обманываю. С Гришкой тебя познакомлю. Вместе и в музей пойдем, а потом в кафе мороженое есть». «Здорово», — восхитился Матвей. «Ты тогда сразу уточни, какие заявления надо написать, чтобы тебе меня отдали. Хотя у нас с этим не очень строго...» Если что, я запросто сбегу. — Нет уж, — решительно заявила лиля сбегать мы не будем. Я, между прочим, подполковник, форму ношу, погоны, как видишь, так что закон я никогда не нарушаю. И сейчас не буду. Сделаем все так, как положено. Понял? — Понял. — Покладисто согласился Матвей. — Ты не думай. Я слушаться буду. В кабинет к Колпиной Лиля заходила, улыбаясь до ушей. Из-за стола темного дерева поднялась величественная фигура, размера пятьдесят восьмого, не меньше. Прическа у директрисы была уложена волосок к волоску, и Лиля сразу вспомнила рассказ про ежеутреннюю парикмахерскую. На необъятной груди переливалась стразами блузка, леопардовой расцветки. Пухлые запястья были прихвачены толстыми серебряными браслетами северной чернью. Сосиски пальцев с нанизанными на них крупными перстнями переплетались под тройным подбородком, в жесте, видимо, выражающем крайнее волнение. Ирина Тимофеевна Колпина не понравилась Лиле с первого взгляда. И, видимо, навсегда. «Что же к нам следователи-то зачастили?» Низким голосом спросила директриса. «Сначала Егор Валентинович был, теперь вы. Уже второй раз приходите, как я слышала. Что же вы в первый раз меня в известность о своем визите не поставили? Негоже это без хозяйки по ее владениям ходить». «Владением?» Переспросила Лиля, изогнув бровь. «Было у нее такое умение». Ее бровь искривляясь, выражая различные чувства. Смятение, радость, гнев. Сейчас бровь выдавала свой коронный номер. Недоумение, переходящее в легкое, едва заметное презрение. Колпина, видимо, оценила это по достоинству. Ее полное лицо покрылось красными пятнами. Подбородки заколыхались. Я, знаете ли, человек государственный. Нахожусь на службе поэтому на встречи езжу согласно своему графику. А то, что вас в рабочее время нет на месте, так это я, простите, не виновата». «Я ездила в департамент образования». Ее контральта перешло в сопрано. «Я положенным образом исполняю свои служебные обязанности, а все остальное – это обвинения клеветников и конкурентов», – услужливо подсказала Лилия. Я уже поняла, что среди детских домов процветает недюжинная конкуренция. Много ли ваших ноу-хау уже украли? Боже мой, за что мне все эти неприятности? Колпина начала заламывать руки, а Лиле почему-то вспомнилась фразой из ее любимых Ильфа и Петрова. Графиня, изменившимся лицом, бежит к пруду. Колпина именно так сейчас и выглядела. По крайней мере, лицо ее было очень даже изменившимся. Дверь открылась, и на пороге появилась давишняя запуганная секретарша. «Что такое?» – взвизгнула директриса, нашедшая на кого выплеснуть негативные эмоции. «Сколько вам говорить, что меня нельзя беспокоить, когда у меня посетители?» «Ирина Тимофеевна, к вам курьер!» – растерянно прошептала секретарша. — Какой курьер? — Из мира цветов. — то Какой курьер? Боже мой, я ничего не понимаю. У меня такие неприятности, а тут еще и это. Лиля с интересом наблюдала за этой непонятной сценой. В кабинет прошел курьер. Молодой человек в фирменной куртке, на которой красовался известный всему городу логотип фирмы «Мир цветов». В руках он держал горшок с каким-то пышным растением. С первого взгляда Лиле показалось, что это гортензия. — Вот у меня заказ. Велено передать лично в руки Колпиной Ирине Тимофеевне. Заглядывая в какую-то бумажку, скороговоркой проговорил он. — Это я. Голос директрисы вновь вернулся к глубокому контральта. — А от кого это? — Не знаю. Я просто посыльный. Курьер пожал плечами. «Велено доставить в дом-интернат имени Балакирева и передать вам лично в руки. Вот, распишитесь, пожалуйста». Колпина черканула затейливую подпись и растерянно взяла в руки горшок с тремя неземной красоты цветками – розовым, сиреневым и белым. Рассмотрев пышные разноцветные шапки, Лили убедилась, что это действительно гортензии. В первые дни апреля они смотрелись празднично и даже немного неуместно. Упоительный аромат поплыл по кабинету. — Я ничего не понимаю. Колпина проводила глазами ушедшего курьера и секретаршу, посмотрела на цветы, которые держала в руке, а затем на Лилю. — Я понятия не имею, кто мог послать мне эти цветы. — Благодарные воспитанники, — поддела ее Лиля, — или страстные воздыхатели, либо тайные поклонники. У вас есть тайные поклонники, а, Ирина Тимофеевна? Откуда же я знаю, если они тайные? В голосе директрисы послышались кокетливые нотки. Происходящее ей явно начинало нравиться. Она выдрузила на край стола горшок с благоухающими цветами. «Ну, задавайте свои вопросы, если они у вас есть». «Мне нечего скрывать, и, как видите ли, далеко не все окружающие считают меня плохим человеком». «Ну что ж, объясните мне, как получилось, что ваши воспитанницы в ночное время оказались за стенами интерната, да еще в нетрезвом виде?» Лили открыла блокнот и приготовилась записывать. Дурманящий запах цветок щекотал ей ноздри.